Глава двенадцатая. Друзья встречаются. «Люди бывают разные», — вышел из себя Полянский. «Подлецы, придурки, праведники, святоши, чистоплюи, ехидны и такие, как ты, ходячие укоры для остальных». «Нет, не укоры, головоломки». «Почему головоломки?» Данилов повертел в руках свою бутылку и залпом осушил ее. — Потому что невозможно понять, то ли ты на самом деле такой правильный, то ли притворяешься. — Я никогда не притворяюсь. Это тебе так кажется. Все происходит неосознанно, само по себе. Дело в том, что когда-то ты придумал себе образ, и теперь стараешься быть похожим на него. — Ты, извини, Игорь, ну я никак не могу уловить твою мысль, — признался Данилов. Какое к чертям притворства? какой образ. Я всего-навсего стараюсь жить так, как мне хочется. Вот и все. Тогда почему ты -то несчастлив, — прищурился Полянский. Почему ты вообще завел этот разговор о желаниях, которые не сбываются, о жизни, которые проходит мимо? В чем проблема, брателла? Если все хорошо, то я рад за тебя. Будь счастлив. — Все хорошо не бывает, — вздохнул Данилов. — Дело в том, что чем дальше, тем больше я начинаю задумываться о том, насколько правильно я живу. — И чего? — А ничего, — разозлился Данилов. — Вот правильно написано в Библии, не мечи, бисер перед свиньями. — Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуг вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас, — поправил Полянский. — Намереваетесь пойти по духовной стезе? — Данилов открыл новую бутылку пива и сделал большой глоток. — Куда там с моими-то грехами? — Полянский покачал лысой головой. — Так, почитываем на досуге. — Завидую я тебе, — признался Данилов, откидываясь на спинку кресла. Сидишь себе со своими микробами в тишине и покое, никаких нервотрепок. Полянский настолько поразился словам друга, что прекратил терзать толстую янтарной жирности чехонь взял пульт, выключил телевизор и лишь после этого попросил. А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Корни зависти, предпосылки, обстоятельства. Все как на духу. Какие предпосылки? Данилов, напротив, взялся за рыбу, показывая, что разговор между ними завелся несерьезный. Пустой, можно сказать, разговор. Какие обстоятельства? Уже нельзя просто позавидовать человеку, нашедшему в жизни тихую и спокойную гавань. — Сказал тоже тихую спокойную гавань, — фыркнул Полянский. — С нашим-то Валентином Семеновичем? Валентин Семенович Федосеев заведовал кафедрой, на которой работал Полянский. В рассказах Игоря шеф представал въедливым старикашкой весьма крутого нрава. Немного самодуром, немного тираном. Короче говоря, типичным российским начальником. — Тебя не связывает с Валентином Семеновичем никакие нити, — Данилов помолчал и поправился. — Не нити даже, а цепи. Чёртовы цепи из прошлого. «Цепи из прошлого» — подходящее выражение для сериала, — заметил Полянский. Но в жизни это звучит чересчур мелодраматично. Так же, как и «Призраки» или «Тени прошлого». Выражайся яснее. Для этого надо вначале разобраться в своих чувствах и мыслях. Данилов три глотка прикончил бутылку и потянулся за новой. Благо гостеприимный Игорь выставил на столе целую батарею. «Зная тебя, я могу утверждать, что если ты начал говорить об этом, то в чувствах-то ты разобрался». Полянский взял с блюда стоявшего посередине стола новую рыбу и приступил к ее разделке. «Ты просто не хочешь озвучить выводы или хочешь, но не решаешься. Почему?» — Да потому что у таких крутых перцев, как ты, настоящих мужчин, в ходу принцип — мужик сказал, мужик сделал. Ты боишься связать себя собственными словами, и в то же время ты не прочь это сделать. — Как сложно! — Данилов впился зубами в рыбий скелет. — Ничего сложного! — Полянский сделал вид, что не услышал иронии в словах друга. — Простая логическая задача. Вот скажи мне. Почему, получив два выговора и, образно говоря, находясь на грани увольнения, ты не попробовал перейти работать на другую подстанцию? Это не так-то просто. Но и не очень сложно. Примерно на равной удаленности от твоего дома находятся две подстанции. Влюблено и на шоссе энтузиастов. Ну, может, они чуть подальше, чем твоя нынешняя, но все равно это не другой конец Москвы. И, как я думаю, тебя... «Москвича с десятилетним, практически беспорочным стажем работы». «Хороша беспорочность», — хмыкнул Данилов. «Я говорю, практически. Твои последние выговоры не стоят и выедного яйца, особенно второй. Кстати, а почему ты не написал заявление о краже в милицию?» «Да это безнадежное дело. Тем более, что я не мог даже примерно сказать, где именно пропал этот чертов кардиограф. Ну, приехали бы, ну, опросили бы водителей и фельдшера, а дальше чего?» А что касается москвичей с десятилетним практически беспорочным стажем работы, о которых ты говоришь с таким пафосом, то наш верховный кадровик Сараешкин придерживает совершенно другого мнения. Да ну. истинной правда. Он как-то раз заявил на совещании заведующих. «Гоните в шею этих склочных москвичей и набирайте покладистый народ из провинции. Вам же легче работать будет» и потом в данной ситуации мой переход был бы похож на бегство. — От самого себя? — уточнил Полянский, пытаясь прочитать ответ в глазах друга. — И от самого себя тоже! — заорал Данилов. — Оказывается, я 10 лет бегал от самого себя, и только сейчас это понял. Я считал себя хозяином собственной жизни, а вместо этого, оказывается, я был бобиком, которого отпустили погулять на слишком длинном поводке на таком длинном, что глупый песик со временем перестал его замечать. Из Извини, пойду вымою руки. Данилов поднялся и ушел в ванную. Крепко тебя зацепило, подумал глядя его след Полянский. В ожидании друга он приналег на рыбу, до которой был большой любитель. Данилов вернулся не скоро. При его появлении Полянский не стал подавать никаких реплик, Предоставляя другу и гостю возможность самостоятельного выбора темы для разговора. Друг захотел вернуться к прежней теме. «Ты помнишь, Игорь, как тяжело я переживал измену Елены?» – начал он. «Помню», – подтвердил Полянский. «Со временем боли леглась, обида улетучилась, и я начал жить полноценной, как мне казалось, жизнью». Я запретил себе вспоминать прошлое, и тем не менее чуть ли не ежедневно возвращался к нему во снах. — Куда только нас не заносит во снах, — поморщил Спалянский. В позапрошлую ночь мне приснилось, что я работаю в Голливуде режиссером. — Ты снимал порнофильмы? — деловито уточнил Данилов, сворачивая на бок крышку на очередной бутылке. — Почему сразу порнофильмы? — обидел Спалянский. Я снимал обычное кино и переживал, что не смог заманить на главную роль Пенелопу Круз. И что с того? Дело в том, друг мой Гоша, — преувеличенный миролюбиво начал Данилов, — что мне снилось мое собственное прошлое, а не какие-то сказки. Дело в том, что каждую из своих женщин я сравнивал с той, которую потерял. Дело в том что когда судьба свела меня с ней на одной подстанции, я испытал нечто вроде радости от того, что она рядом, пусть и не в том самом смысле. — Она свободна, ты свободен. В чем же дело? — удивился Полянский. — Купи орхидею, это стильно и не шаблонно. Елена непременно оценит. Приди на подстанцию в свой нерабочий день и сделай ей предложение. Нет, лучше так, подари ей цветы. Поговори минут 5 на разные темы, а затем пригласи ее в театр или на выставку. В политехническом идет вполне подходящая выставка американского постера 30-50-х годов. Чем она подходящая? Интересно, забавно и есть возможность от экспоната протянуть параллель в жизнь. Хорошо, а что дальше? Тебе сколько лет? Полянский так стукнул ладонью по столу, что у бутылки жалобно зазвенели. — Зачем ты задаешь глупые вопросы? — Наверное, чтобы услышать на них умные ответы, — улыбнулся Данилов. — Разрази меня гром, если я понимаю, как от плаката можно протянуть параллель в жизнь. Поясни, пожалуйста. — Ну, например, встал ты перед постером Кособланки. вздохнул и посмотрел на Елену. Она тоже вздохнула и посмотрела на тебя. Потом ты берешь ее под руку, слегка притягиваешь к себе и проникновенно говоришь, глядя в ее глаза, как хорошо, что у нас с тобой есть время все исправить. А она, маняще улыбается мне и кружится в танце по музейным залам, распевая при этом длинную страстную песню на хинди. «Гоша, тебе снятся неправильные сны». Ты не в Голливуде картины должен снимать, а в Болливуде сценарии писать, но расхват пойдут. Да ну тебя, на этот раз Полянский, кажется, обиделся всерьез. Пойду сварю кофе. Он взял опустевшее блюдо, поставил на него две тарелки, свою и Данилова, полный рыбьих голов и костей, смахнул туда же ссор со стола и удалился, даже не взглянув на Данилова. Стоило ему выйти, как Данилов поднялся, развернул свое кресло, поставил перед ним низкий резной столик красного дерева, единственный антикварный предмет в доме Полянского. Владелец утверждал, что столик некогда принадлежал Наполеону Бонапарту, но Данилов не спешил этому верить. Включил телевизор, уселся в кресло, в ноги в носках на столик и защелкал кнопками на пульте. В поисках канала путешествий. Вова от возмущения, вернувшись из кофе и сухофруктами, Полянский чуть не выронил из рук под нос. А ну, убери ноги с мебели, на которой писал свои приказы Наполеон. Французский император был коротышкой, но не настолько. Данилов остался сидеть в прежней позе, только слегка приглушил звук у телевизора. Писать за таким столиком мог только гном или хоббит. Уж не возьмешься ли ты утверждать, что этот колченоди-уродец принадлежал самому Фродо Беккинсу? Убери, ноги Полянский поставил на стол две дымящиеся чашки и вазочку из трех секций с курагой, изюмом и черносливом. И заруби себе на носу, невозмутимо продолжил Данилов, что императоры не пишут сами своих приказов. Для этого существуют песцы. Императоры только подписывают приказы. Прикладывают к ним личную печать. Кстати, как вывела личная печать Бонапарта? Не знаю. Полянский собрал на поднос пустые бутылки. Жаль. Данилов выглядел искренне огорченным. А то можно было бы вырезать ее в углу этой подставки для ног в подтверждении твоих слов. Идиот! Кратко высказался Полянский и унес поднос с пустыми бутылками на кухню когда он вернулся, то застал Данилова пьющим кофе в прежней позе. Только на экране телевизора вместо передачи о путешествии в Конго под ритмичную попсовую музыку кривлялись три полуголые девицы. — Перед визитом к тебе я вымыл ноги и надел чистые носки, — сообщил Данилов. — И надо сказать, что я не зря так готовился. Кофе ты варишь превосходный! — Твое счастье, что у меня нет дома цианистого калия! — порапурчал Полянский, усаживаясь в свое кресло и беря чашку с блюдца. — Так вот, Данилу надоело издеваться над приятелем. Он поставил чашку на стол, встал, вернул кресло в прежнее положение и, усевшись с него, продолжил пить кофе. — Не подумал ли ты, что я рискую получить еще один щелчок по носу? Не швырнут ли мне в лицо мой букетик, не пошлет ли меня с моим приглашением куда подальше? Все, конечно, может случиться, пожал плечами Полянский, но, может быть, и не швырнут, и не пошлют. На вось в подобных вопросах полагаться нельзя, — заметил Данилов, — не тот случай. Скажи мне только честно, если бы ты был на все сто процентов уверен в успехе, ты бы сделал шаг навстречу? Сделал бы, — Данилов поставил на стол чашку и повторил, — сделал и не один шаг, а несколько. Но знаешь, что меня не отвергнут, как 10 лет назад, не посмеются надо мной. Я почему-то уверен, что не отвергнет. Полянский отправил в рот сушеный абрикос и стал тщательно его жевать. Разжевал, проглотил и добавил. Мне и тогда казалось, что вся эта история с ее замужеством была всего лишь попыткой подстегнуть тебя к более решительным действиям. Попыткой? Брови Дадилова взметнулись вверх. Хороша была попытка. Она вышла замуж, родила ребенка. Но ведь ты ничего не предпринял, напомнил Полянский. Вот она и нашла себе другую опору. Подпорку. Называй, как хочешь, суть едина Не сбрасывай со счетов то, что ты жил у себя тоба. Она приехала в Москву из Нижнего Новгорода, из Великого. Пусть будет из великого. Дело не в этом. Дело в том, что им надо было как-то устраивать свою жизнь. Закрепляться. Пускать корни. Ладно, оборвал друга Данилов. Жил лучше курагу, чем прошлое. Снявши голову, полосам по не плачет. До того, что было между нами, мне уже нет дела. Меня теперь заботит один единственный вопрос. Может ли еще что-то быть между нами? Или нет? Может. Полянский медленно наклонил голову. Данилу показалось, что он видит в полированной лысине друга свое отражение. «Почему ты так уверен?» – спросил он. «Я исхожу только из тех фактов, которые ты мне сообщил». Полянский уселся поудобнее и прикрыл глаза. «Во-первых, она предлагала тебе должность старшего врача. Это уже о чем-то говорит. Можно сказать, что она сделала шаг навстречу тебе». — Совсем не так, — нахмурился Данилов. Она скоропалительно попала в заведующие на новые, совершенно незнакомые ей подстанции и, разумеется, нуждалась, как ты только что выразился, в опоре. Насколько я понимаю, из всех сотрудников она была знакома только со мной, что и определило ее выбор. Елене захотелось иметь своего, ручного, старшего врача, вместо ставленника прежнего заведующего. Обычные начальственные игры. Она могла перетащить кого-то со старой подстанции, предположил Полянский. Так ей Прыгунов и даст сманивать людей. Не забывай, что он не только заведующий 64-й подстанцией, но и региональный директор. Все равно это говорит многое о ее отношении к тебе. И два выговора тоже? Как ты их обоснуешь? Первый очень просто. После того, как ты отказался от предложения стать старшим врачом, а зная тебя, Вова, я уверен, что ты сделал это по-хамски, она, разумеется, обиделась, и то, что ты позволил себе принять на грудь, на подстанции, расценила как брошенный ей вызов, точнее, как плевок в лицо, что мал хочу, то и делаю. Ты ущемил ее самолюбие, а этого люди обычно не прощают, особенно тем. Кого любит. «Вся радость в прошлом, В таком далеком и безвозвратном, Негромко начал читать по памяти Данилов, А в настоящем благополучие и безнадежность. Устало сердце и смутно жаждет В огне закатном любви и страсти и его пленяет неосторожность». Устало сердце от узких рамок благополучия. Оно в ныних, оно в оковых, оно в томлении. Отчаясь грезить, отчаясь верить в немом безлучье, Оно трепещет такую скорбью, все в гипсе лени. А жизнь чарует и соблазняет, и переменой Всего уклада семейных будней Влечет куда-то, Подхватил Полянский. В смущении сердца Оно боится своей измены, Благополучие свое нарушить В часы заката. Ему подвластны И верность другу, И материнство. Оно боится оставить близких, Как жалких сирот. Но одиноко его биенье И нет единства. А жизнь Проходит, и склеп Холодный, быть Может, вырод. Северянин Был одним из их любимых Поэтов, скорее Даже самым любимым. — Ты никогда Не задумывался о том, сколько тебе Лет? — вставая за стола, Спросил Полянский. — Иногда я забываю дату рождения, И тогда заглядываю в паспорт, Отшутился Данилов. Пойду, сварю еще кофе. Хозяин поставил на поднос пустые чашки. И буду очень признателен, если в мое отсутствие ты не придумываешь нового надругательства над мебелью. Что ты, что ты, гость в ужасе замахал руками. Я способен надругаться над чувствами, но над мебелью никогда. Надеюсь, Полянский ушел. Странные мы с тобой люди, услышал он Данилову по возвращении. Сидим тут два здоровых мужика, пьем кофе, читаем стихи, меня уже на скрипке поиграть потянуло, словно два старых харча или два богемных гея. Нет, чтобы петух девок пригласить и оттянуться по полной, поддержал Полянский, так, чтобы как минимум полгода бегая к винирологу было что вспомнить. Да уж, вздохнул Данилов и покосился на четыре полки висевшие на стене импровизированной лесенкой. Полочки были густо заставлены коробочками с DVD-дисками. «Сукияки Джанго», — перехватив его взгляд, предложил Полянский. «Лучше однажды в Америке», — попросил Данилов. Сошлись на криминальном чтиве. «Я сделаю еще одну попытку», — ни с того ни с сего сказал Данилов, наблюдая за тем, как танцует Мия Какую, не отрывая взгляда, от экрана, спросил Полянский. Последнее, ответил Данилов, чтобы всю оставшуюся жизнь не упрекать себя ни в чем. Только дождусь подходящего момента. Не и жди его очень долго, посоветовал Полянский. Лет семьдесят ты будешь представлять интерес, разве что для патолога анатома. Я дождусь подходящего момента, повторил Данилов. И тогда все встанет на свои места. А если облом? Тогда я женюсь на Юле Чанцевой, заведу с ней кучу детей и одного назову Игорем. В твою честь! Врачебный роман Данилова с Чанцевой давно сошел на нет, поскольку обеим сторонам не захотелось подкидывать дров в угасающий костер страсти. Но тем не менее они по старой привычке нередко флиртовали друг с другом. Невинный флирт – залог крепкой дружбы между мужчиной и женщиной. — Я проникся! — размеялся Полянский. — Еще никто не говорил мне, что собирается в мою честь назвать своего сына. Осталось немногое уговорить эту самую Юлию Чанцеву выйти замуж за такого мизантропа, как ты.